Распространенные страхи, связанные с деньгами. Мы установили, что эмоции, будучи по своей природе мыслящими и чувствующими, всегда будут частью нашего финансового пути. Но, смирившись с этим, мы знаем, что способность признавать и справляться с тем, как они влияют на наше финансовое планирование, имеет первостепенное значение. Страх. Это неприятное чувство, которое вызывается восприятием опасности, реальной или воображаемой. Хромофобия. Когда дело доходит до финансов, сильный страх перед деньгами, который включает в себя страх перед тратами, финансовым крахом, мыслью о них или даже прикосновением к деньгам, называется хрометофобией или хрематофобией. Хотя это не распространено, как другие фобии, тем не менее у некоторых людей это постоянный страх с рядом симптомов, которые различаются по степени тяжести. Это включает первое Сопротивление мыслям о деньгах. Для большинства это означает крайнее нежелание признавать и бороться с нездоровыми привычками расходов и сбережений, Это сопротивление может заключаться в чрезмерной нерешительности тратить деньги, в том числе и на предметы первой необходимости. Страх здесь заключается в отсутствии денег или неспособности управлять своими финансами, что оставляет чувство беспомощности. Этот страх может привести к тому, что человек перестанет экономить деньги и платить по счетам. Второе. Отказ от деятельности. Как и другие фобии, хрометофобия может подтолкнуть человека к тому, чтобы избегать занятий, которыми он раньше обычно наслаждался. Проявлением может быть отказ от приятных занятий, в значительной степени вызванной беспокойством о финансах. Третье. Постоянно считать деньги. Это абсолютно нормально — регулярно проверять свой банковский баланс и другие финансовые счета, чтобы быть в курсе того, куда уходят ваши деньги. Для некоторых, однако, существует постоянная проверка баланса и денег в кошельке несколько раз в день. Эксперты говорят, что если вы продолжаете делать это и нервничаете из-за того, что находите, у вас может быть хромофобия. Четвертое. Отказ прикасаться к деньгам. Если вы смотрели сериал «Монах», то это может быть хорошей иллюстрацией отказа прикасаться к деньгам из-за крайнего страха заболеть от микробов, присутствующих на деньгах. В других случаях человек может быть эмоционально взволнован одним лишь видом денег. Пятое. Депрессия и физические недуги. Тревога, сильное чувство безнадежности и депрессия также могут возникнуть из-за хрометофобии – Если ваше финансовое положение приводит к приступам паники, потливости, дрожи, сухости во рту, тошнотей и одышки, среди прочего, то это может быть показателем того, что фобия держит вас в плену. Желательно обратиться за профессиональной медицинской помощью, чтобы помочь решить основные проблемы. Далее рассмотрим симптомы самых распространенных страхов денег — которые не обязательно являются хрометофобией, а скорее обычными повседневными страхами, которые не дают людям спать по ночам. Страх потерять работу. Это очень распространенный страх, особенно с постоянно растущим уровнем безработицы. Это может сдерживать людей разными способами, в том числе застревать на работе, которую они ненавидят из-за страха потерять средства к существованию. Даже когда работа стабильная, многие люди все еще беспокоятся о возможности остаться без средств к существованию. Несколько опросов показывают, что многие люди... Бедны в ликвидных активах, что означает, что у них нет достаточного количества сбережений, чтобы свести концы с концами в течение трех месяцев, в случае, если их доход прервется. Небогатые люди вряд ли выдержат такой финансовый шок, как потеря работы, неотложная медицинская помощь или другие непредвиденные финансовые расходы. Совет. Хотя ни в одном секторе экономики невозможно гарантировать стабильную занятость, каждый может создать подушку безопасности на случай неожиданной потери работы и не беспокоиться понапрасну. Выявление причин, по которым вы боитесь потерять работу, является отправной точкой. Это изменчивость рынка, технологические изменения делают ваш набор навыков устаревшим, увеличение увольнений, разногласия на работе, После определения вы можете работать над созданием подушки, начать дополнительный бизнес, освоить новые навыки, активно искать другую работу и так далее. Также важно всегда планировать создание резервного фонда, который является важным шагом в финансовом планировании. Значительный резервный фонд, который вы можете увеличить с течением времени, вселит в вас уверенность в том, что вы будете продуктивно работать с максимальной эффективностью, зная, что если что-то пойдет не так, вы сможете сохранить свой текущий уровень жизни и легко прийти в норму. Страх вести переговоры о повышении зарплаты. Переговоры о повышении зарплаты могут вызвать беспокойство у многих женщин. Беспокойство может быть связано с реальными или выдуманными рассказами о людях, которых увольняют или им угрожают увольнением за то, что они просят о повышении заработной платы. Но вы, вероятно, думаете о том, чтобы попросить о повышении, потому что это необходимо вашим финансам. Необходимо рискнуть, поскольку это может значительно увеличить вашу финансовую стабильность. Совет? Ведение переговоров — это навык, которому можно научиться. Для начала вы должны учитывать уместность вашего выбора времени, знать ценность своей работы, давать представление о будущих целях, быть готовым рассказать о своих победах и всегда быть готовым предложить альтернативное предложение в случае, если ваше первое предложение о повышении зарплаты отвергается. Чтобы отточить навык, лучше тренироваться с другом или профессиональным тренером, чтобы укрепить уверенность. Страх никогда не иметь достаточно денег. Многие люди живут с некоторым уровнем страха, что у них никогда не будет достаточно денег, даже если «достаточно денег» во многих отношениях является абстрактной суммой. Этот страх может усилиться, если по какой-либо причине станет очевидным, что они никогда не получат «достаточно денег». Почему этот вид страха может быть калечащим? потому что он заставляет человека чувствовать, что он будет считаться неудачником даже после многих лет тяжелого труда. Совет. Если вы обнаружите, что серьезно сомневаетесь в своей способности достичь своих финансовых целей, скажем, потому что что-то идет не так прямо сейчас, это в основном проблема мышления, если быть точным, мышление дефицита. Мышление изобилия связано с верой и убежденностью в том, что вы контролируете то, что происходит в вашей жизни, и предпринимаете соответствующие действия, чтобы заставить это убеждение работать. Важно отметить, что страх нехватки проистекает из мышления скудости, полагающего, что на всех не хватит, что могут быть только проигравшие и победители. Чувство финансовой потери. Существует глобальная проблема финансовой грамотности, когда люди не могут точно ответить на основные вопросы о личных финансах, о сбережениях и доходах от инвестиций. В частном порядке осознание того, что вы не так хорошо разбираетесь в финансовых вопросах, может быть источником страха и, что еще хуже, может, вопреки здравому смыслу, привести к оправданию бездействия. Совет? Определите, в чем заключаются ваши самые большие финансовые проблемы и посмотрите, куда уходит каждая копейка, которую вы зарабатываете. Когда вы знаете, каковы ваши основные слепые пятна в деньгах, пришло время обратиться за помощью. Помощь может быть от надежного друга, родственника или квалифицированного финансового консультанта. Кого бы вы ни выбрали, они помогут вам поставить реалистичные цели и начать свое финансовое образование. «Страх быть обузой». Для большинства добросовестных людей существует постоянное беспокойство о том, что они станут финансовым бременем для своих друзей, супругов и семьи. Деньги и отношения — сложная тема, и каждая семья или дружба имеют свой уникальный способ решения денежных вопросов. Большинство людей не хотели бы оказаться в ситуации, когда они расстраивают своих близких из-за денег — Таким образом, многие будут ломать себе спину, насколько это возможно, чтобы заработать собственные деньги и быть независимыми, а не рисковать разрушить существующие отношения. Тем не менее, многие обстоятельства требуют помощи, и страх перед тем, что друзья и семья будут смотреть на вас свысока, как на пиявку, может быть необоснованным или не иметь отношения к текущим потребностям. Совет. Сначала оцените тот факт, что путь к финансовой независимости вряд ли будет легким почти для всех. Время от времени требуется небольшая помощь на этом пути, поэтому важно быть готовой к трудным разговорам с близкими о деньгах, когда в этом возникнет необходимость. Определите, сколько вам нужно и сколько вы можете себе позволить, прежде чем начинать разговор. Страх потерять все свои деньги. Если вы усердно работаете, чтобы заработать свои деньги, вы, естественно, захотите работать еще усерднее, чтобы сохранить их, и, что еще лучше, приумножить эти деньги. Но доступные пути увеличения денег сопряжены с рисками и неопределенностями, которые могут привести к большим потерям. На самом деле люди, которые боятся потерять все свои деньги, скорее всего, видели или слышали истории, когда кто-то потерял все свое состояние из-за неверных решений или просто неудачи. Те, кто особенно боится этого, могут страдать от серьезного снижения способности принимать финансовые решения. Совет. Действительно, все инвестиционные решения следует принимать с большой осторожностью. Если вы особенно боитесь потерять деньги, то вместо того, чтобы полностью отказаться от инвестиций, вам следует подумать о том, чтобы начать с очень небольших сумм и инвестировать в области с низким риском. Или там, где ваша основная сумма гарантирована или застрахована, а затем продвигаться вверх. Более того, вы можете воспользоваться услугами профессиональных консультантов по инвестициям, которые помогут вам укрепить доверие и предложат варианты с низким уровнем риска и подходящие для вас. Страх никогда не расплатиться с долгами. Страх, что человек никогда не сможет выбраться из долгов, может быть изнурительным. Это часто происходит, когда кто-то сравнивает свои доходы с тем, что они должны — вы можете легко попасть в бесконечный цикл долга, когда вы берете долг, чтобы погасить существующий, или не выполняете обязательства по какому-то долгу, а проценты продолжают расти, так что ваши доходы не могут реально покрыть необходимую сумму. Совет. Если у вас есть долги, и вы уже боитесь попасть в цикл безнадежных долгов, вам следует начать с фактической проверки того, реален ли ваш страх. Узнайте, сколько осталось непогашенным и сколько времени потребуется для погашения, а затем сравните это с вашим предполагаемым доходом. Если действительно существует вероятность дефолта, обратитесь к своему кредитору и договоритесь о реструктуризации долга, которая может включать освобождение от уплаты процентов, льготный период, снижение процентной ставки или более длительный период погашения. В противном случае, если вы еще не в долгах и все еще боитесь когда-либо застрять в долговом цикле, то изучение хороших методов работы с долгами и, желательно, получение совета от квалифицированного финансового консультанта может облегчить вам жизнь. Поддержка родственников Некоторые люди тратят значительную часть своего дохода на поддержку членов семьи за счет личных финансовых целей — Это может быть результатом страха показаться безразличным к своим родственникам. Страх приводит к сверхкомпенсации, что способствует плохому финансовому планированию с их стороны. Совет. Первый шаг к преодолению этого страха — поговорить с родственниками об их финансах. Хотя это непростой разговор. Он должен происходить на благо всех, кто в нем участвует. Разговоры о деньгах. Деньги в значительной степени остаются личным делом, и многие люди предпочитают не говорить о своих личных финансах с другими. Есть те, кто считает, что разговор о деньгах — это табу. Страх, с одной стороны, чтобы не быть воспринятым как хвастовство с другой стороны, с тем, чтобы не выглядеть бедным в глазах других. Совет. Начните говорить о деньгах с людьми, которым вы доверяете. Советы от людей, которые более опытны, чем вы, или от специалистов по финансовому планированию могут помочь вам убрать страх разговоров о деньгах. Страх потратить свои сбережения. Мысль о том, чтобы потратить сэкономленные деньги, может заставить вас замереть, особенно если вы долгое время откладывали эти деньги. Если вы испытываете стресс после того, как потратили деньги на определенную покупку или постоянно сомневаетесь в себе, прежде чем принять решение о покупке, вам, возможно, следует сделать шаг назад и пересмотреть свое финансовое планирование. Совет. Копайте, чтобы понять, почему у вас есть этот страх. Попросите надежного друга или финансового специалиста помочь пересмотреть ваши планы, Кроме того, подумайте о том, чтобы практиковать упражнения на мышление изобилия денег, которые помогут вам легче принять свое финансовое положение и принять меры. Страх во всех его формах может вывести из строя. Это сильная эмоция, и она может повредить вашему настроению, если она контролирует вас и ваши действия. Определяя, какие страхи влияют на принятие вами решений, вы уже делаете один шаг к их преодолению. Следующий шаг — принять меры по поводу этих страхов, возможно, заручившись помощью надежных друзей, семьи и, возможно, финансового консультанта.